Глава 11. Знакомство с древностью В своем объемном труде Теоанако, колыбель американского человека, профессор Артур Познанский, крупный боливийский ученый немецкого происхождения, чьи исследования продолжались почти 60 лет, объясняет, какие астрономические расчеты привели его к нетрадиционной датировке Теоанако. Они, говорит он, были основаны исключительно на разнице наклона эклиптики во время постройки Каласасаи и сегодня. Что же такое наклон эклиптики и почему из-за него возраст Теоанако увеличивается до 17 тысяч лет? Согласно определению словаря, наклон Эклиптики — это угол между плоскостью орбиты Земли и плоскостью небесного экватора, составляющий в настоящее время приблизительно 23 градуса 27 секунд. Чтобы понять это, представим себе Землю в виде корабля, плывущего по небесному океану. Подобно всем судам, будь то планеты или шхуна, Он слегка поворачивается вместе с зыбью, которая его то поднимает, то опускает. Представьте, что вы стоите на палубе этого корабля. На гребне волны видимый вами горизонт расширяется. Внизу, в промежутке между волнами, он сужается. Процесс этот регулярный, математически повторяющийся, как тиканье большого метронома, постоянное, Еле ощутимое покачивание, изменяющее угол, под которым вы наблюдаете горизонт. Теперь вернемся к Земле. Каждому школьнику известно, что ось суточного вращения нашей прекрасной голубой планеты слегка наклонена от вертикального направления к ее околосолнечной орбите. Отсюда следует, что земной экватор, следовательно, и экватор небесный, который есть просто воображаемое продолжение земного экватора на небесную сферу, должен также располагаться под некоторым углом к плоскости орбиты. Этот угол и есть наклон эклиптики. Но поскольку корабль Земля поворачивается... Его наклон меняется циклически в течение весьма длительных периодов. В течение каждого цикла протяженностью в 41 тысячу лет наклон изменяется с точностью и предсказуемостью швейцарского хронометра в пределах и десятой градуса и 24,5 градусов. Последовательность изменения углов и значение угла наклона для любого момента истории могут быть однозначно рассчитаны с помощью нескольких строгих уравнений. Соответствующая кривая была впервые представлена в Париже в 1911 году на международной конференции по эфемеридам. По этому графику можно уверенно и точно определять связь углов с историческими датами. Познанский сумел датировать Колососайю вследствие того, что циклическое изменение наклона эклиптики вызывает постепенное, от века к веку, изменение азимутального положения Солнца на восходе и закате. Взяв за основу ориентацию определенных сооружений по Солнцу и убедившись, что в настоящее время она несколько иная, он убедительно показал, что в момент постройки Колососаи угол представлял 23 градуса 8 минут и 48 секунд. После этого по графику Международной конференции по эфемеридам было легко установить, что этому углу соответствует пятнадцатитысячный год до нашей эры. Конечно, ни один ортодоксальный историк или археолог не готов был согласиться с таким древним происхождением Тиауанако, предпочитая, как упоминалось в главе восьмой, относить его к пятисотому году до нашей эры. Однако в течение 1927-1930 годов некоторые ученые из других научных областей тщательно проверили астроархеологические исследования Познански. Этими учеными были члены весьма представительной команды, которые изучали также данные археологических раскопок в вандах Доктор Ганс Людендорф, в то время директор Потсдамской астрономической обсерватории, доктор Фридрик Беккер из Спеколо-Ватиканика и еще два астронома, профессор Арнольд Кольшуттер из Бондского университета и доктор Рольф Мюллер из Потсдамского института астрофизики. В итоге своей трехлетней работы ученые пришли к выводу, что в основном Познанский был прав. Они не задавались вопросом о том, как их заключение может повлиять на господствующие в исторической науке взгляды. Они просто подтвердили выводы, сделанные из наблюдений реальной ориентации различных сооружений в Теоанако. И самым важным из них был довод, что Каласасайе строилась в соответствии с наблюдениями звездного неба, сделанными очень и очень давно намного раньше пятисотого года до нашей эры было отмечено что оценки Познански, знански пятнадцатитыного года до нашей эры лежат во вполне разумных пределах если теооанако действительно процветал задолго до начала истории то что за люди построили его и для какой цели Фигуры в рыбьей чешуе. Внутри колоссосаи были установлены две массивные скульптуры. Одну из них прозвали Эльфрайле, монах. Она находилась в юго-западном углу. Другая в центре восточной стороны площадки, тот самый великан, который был виден из храма. вырубленный из красного песчаника, выветренный до неузнаваемости, монах имеет высоту около 1,8 метра. Он изображает гуманоида, человекоподобное существо с массивными глазами и губами. В правой руке он сжимает нечто напоминающее нож с волнистым клинком, вроде индонезийского криса. В левой руке предмет, похожий на книгу в переплете с застежками. Однако сверху из этой книги торчит нечто, вставленное в нее как в ножны. От пояса и ниже фигура покрыта орнаментом в виде рыбьей чешуи. Причем как бы для того, чтобы дополнительно подчеркнуть это обстоятельство, скульптор придал отдельным чешуйкам вид стилизованных рыбьих головок. Познанский убедительно настаивает на том, что это обозначает рыбу вообще. В этом случае логично предположить, что монах – портрет воображаемого или символического рыбочеловека. На нем есть также пояс с рельефными изображениями крупных ракообразных, что также работает на эту гипотезу. Что же все-таки имелось в виду? Я слышал об одном местном предании, который, думаю, может пролить свет на это. Оно очень древнее и повествует о богах озера с рыбьими хвостами, которых зовут Чуллуа и Умантуа. Предание, как и рыбоподобные фигуры, представляется далеким эхом мифов Месопотамии, изобилующих рассказами о существах-амфибиях, наделенных разумом, якобы посетивших землю шумеров в глубокой древности. Вождя этих существ звали Оаннеш или Уан. Согласно халдейскому летописту берсу все его, Оаннеша, тело было подобно телу рыбы. Под рыбей головой у него была другая голова, а внизу ноги, как у человека, но присоединенные к рыбьему хвосту. Его голос и язык были человеческие и разборчивые. Представление о нем живо до сих пор. Когда солнце садилось, это существо обычно снова погружалось в море и находилось всю ночь на глубине, ибо оно было амфибией. В соответствии с преданием, о котором рассказывает Беросус, Уанэш был в первую очередь просветителем. Днем он обычно беседовал с людьми, не принимая в это время пищи. Он дал им знания, грамоты и наук и всякого рода искусств. Он научил их строить дома и храмы, составлять законы, объяснял им основы геометрических познаний. он научил их различать плоды земли и показал, как собирать фрукты. Короче, он обучал их всему, что могло бы способствовать смягчению нравов и гуманизации человечества, и столь универсальны были его поучения, что с тех пор людям не пришлось к ним добавить ничего существенного. На сохранившихся вавилонских и ассирийских барельефах, изображавших сподвижников Оаннеша, я мог явственно различить рыболюдей. Доминирующей в их одежде, как и у монаха, была рыбья чешуя. И у вавилонских фигур в обеих руках тоже присутствовали неопознанные предметы. Насколько я помнил, они не были совсем идентичны и позднее у меня была возможность в этом удостовериться тем не менее что то общее в них все таки было другой великий идол каласасаи был установлен вблизи восточного края площадки лицом к главному входу это внушительный монолит из серого андезита высотой около 2,7 метр у него широкая голова торчащее прямо из нескладных плеч, и плоское невыразительное лицо, которое как будто смотрит куда-то в пространство. На голове у него не то корона, не то какой-то тюрбан. Волосы аккуратно уложены вертикально свисающими локонами. Они особенно хорошо видны сзади. Эта фигура тоже украшена довольно сложным резным орнаментом по всей поверхности тела как будто татуировкой. Как и у монаха, ниже пояса ее одежда состоит из рыбьей чешуи и рыбьих символов, и у нее тоже в руках два неопознанных предмета. Тот, что в левой руке, похож скорее на ножны, чем на книгу в переплете, из него высовывается раздвоенная рукоятка, в правой руке – нечто почти цилиндрическое, сужающиеся посередине, чтобы удобнее было держать. Верхний конец тоже сужается. Похоже, что этот предмет состоит из нескольких секций, которые вставляются друг в друга. Но что это такое, угадать невозможно. Образы исчезнувших видов От рыбоподобных фигур я направился к вратам Солнца, расположенном в северо-западном углу Каласасаи. Они представляют собой монолит из серо-зеленого андезита шириной 3,8 метра, высотой 3 метра и толщиной около полуметра. Вес их оценивается в 10 тонн задуманные, возможно, как некая триумфальная арка, только поменьше. Они выглядели, как дверь, ведущая из ниоткуда в никуда. Качество обработки камня исключительно высокое, и авторитетные исследователи считают ворота одним из археологических чудес обеих Америк. Самым загадочным в этих воротах является так называемый фрис-календарь, высеченной на восточном фасаде вдоль перекладины портала. В самом центре, в приподнятой части Фриза, доминирует изображение, которое ученые считают еще одной ипостасью Веракочи. На этот раз он предстает в ужасном образе бога-царя, такой как раз и призывает небесный огонь. Отражена здесь и его Добрая отцовская натура. По щекам текут слезы сострадания. Однако лицо его суровое и твердо. Царственная тиара впечатляющая а в каждой руке у него по молнии. Один из лучших современных исследователей мифов, Джозеф Кэмпбелл, предлагает такую интерпретацию этого изображения. «Милость...» вливающиеся в мир сквозь врата Солнца, тождественно громовой энергии, которая уничтожает, но сама неразрушима. Я не спеша изучал остальную часть Фриза. Это прекрасно сбалансированная скульптурная композиция из двадцати четырех фигур, построенных в три ряда, по восемь в каждом. С обеих сторон, от центрального приподнятого изображения. Было много попыток, не особенно убедительных, объяснить предполагаемые функции этих фигур как календаря. Наверняка можно утверждать лишь то, что они выполнены в некой холодно-карикатурной манере, в том, как они маршируют строем по направлению к Веракочи. В этом есть действительно что-то математическое почти механическое. На некоторых надеты маски птиц, у других заостренные морды, у каждого в руке инструмент того же типа, как у божества. Нижняя часть фриза заполнена орнаментом меандр, геометрической последовательностью фигурок в виде ступенчатых пирамидок, нарисованных одной непрерывной линией, но так, что каждое последующее повернуты относительно предыдущей. Предполагали, что этот орнамент тоже выполняет функции календаря. На третьей колонне справа и на третьей слева, но не так четко, мне удалось разглядеть довольно отчетливое изображение головы слона с ушами, клыками и хоботом. Это явилось неожиданностью, поскольку в новом свете слоны не обитают. Однако обитали в доисторические времена, как я узнал позднее. Особенно много их было в Южных Андах до того, как они внезапно вымерли около десятитысячного года до нашей эры. Это были представители вида Северониус, слоноподобные отряда хоботных с бивнями и хоботом, похожие на слонов изображенных на вратах Солнца. Я подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть этих слонов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что каждое изображение скомпоновано из двух хохлатых голов кондора, шея к шее, хохолки образуют уши, а верхние части шеи — бивни. Получившихся зверей я воспринимал как слонов. Тем более, что я уже знал о любимом приеме скульпторов теоанака которые обожали изображать одни предметы при помощи других. Так явно человеческое ухо на явно человеческом лице могло обернуться крылом птицы. Аналогичным образом роскошная корона могла быть скомбинирована из голов рыб и кондоров, бровь, из птичьей головки и шеи, мысок обуви оказаться головой животного и так далее. Поэтому не следует думать, что слоны, составленные из голов кондоров, это случайность, оптическая иллюзия. Это вполне в духе художественной манеры Фриза. Среди сонма стилизованных фигур животных, высеченных на вратах солнца, можно обнаружить и другие вымершие виды. Мне было известно, что исследователи уверенно идентифицировали один из них как таксодона – трехпалое млекопитающее, жившее в воде и на суше длиной около 2,7 метра и высотой в холке полтора метра. Внешне он выглядел как укороченный, и коротконогий гибрид носорога и бегемота. Таксодоны были весьма распространены в Южной Америке в позднем плеоцене 1,6 миллиона лет назад и вымерли в конце плейстоцена около 12 тысяч лет назад. На мой взгляд, все это выглядело как мощный аргумент в поддержку астро археологической дотировки теоанака концом плейстоцена и подрывало классическое представление согласно которому городу всего полторы тысячи лет откуда в противном случае взяться изображению таксадона которого художнику нужно было увидеть обращая внимание читателя на то что только на фризе ворот солнца высечено 46 голов таксадона. Кроме того, его изображение обнаружено на многочисленных обломках керамической посуды, найденных в Тиуанако. Еще более убедительно выглядят его трехмерные скульптурные изображения. Другими исчезнувшими видами, чьи изображения обнаружены, являются четвероногие животные которой несколько крупнее современной лошади с трехпалой ногой в каком то смысле теоанако представляет собой нечто вроде альбома с изображениями вымерших животных постарше Додо, увековеченных в камне но в какой то момент пришел конец этой летописи натуралиста на город пала тьма этот внезапный конец сам оказался запечатленным в камне. Врата солнца, этот непревзойденный образец художественного творчества, так и не были завершены. Судя по некоторым недоделкам Фриза, похоже, что нечто внезапное и страшное заставило резчика, говоря словами познански, навсегда выронить из рук свой резец, в тот момент, когда он делал последние штрихи.